64. Нам часто приходится рассматривать одно и то же положение с различных точек зрения и под разными углами, чтобы углубить и расширить его. Это не повторение, но расширение понятия до его возможных пределов. Но где эти пределы, если все существует в беспредельности и всеми своими сторонами касается её? Так понимание можно углублять беспредельно. когда углубляетесь мыслью в формулы жизни, даваемые нами, касаетесь беспредельности и чуете неисчерпаемость мысли. Порою краткая формула может нести в себе неиссякаемое сокровище мысли, пульсирующее светом своим века и переживающее время. И каждый человек, могущий с ней созвучать, от нее почерпает. Спросит, почему столько даем? Ответьте. Надо дать так, чтобы хватило на всех, чтобы каждый нашел по себе. Не на сегодня даем и не на завтра, но на будущее, неограниченное пониманием текущего момента.